вор. Да же вам, что этому никто не поверит. Все равно расскажите. Охотно. Но прежде всего я должен уверить вас, что история эта правдива во всех своих подробностях, какой бы невероятной она ни казалась. Одни художники не удивились бы ей, особенно старые художники, знавшие эту эпоху безумных шаржей, эпоху, когда дух шутки свирепствовал до такой степени, что неотступно преследовал нас даже при самых серьезных обстоятельствах. И старый художник сел верхом на стул. Дело происходило в столовой гостинице Барбизона. «Итак», – продолжал он, – «мы обедали в тот вечер у бедняги Сариэля, ныне умершего, самого отчаянного из нас. Обедали только втроем, Сариэль, я и, кажется, Лепуатвен. Но не решаюсь утверждать, что это был он. Говорю, разумеется... О Маринисте и Жене Лепуатвене, также умершим, а не о пейзажисте, благополучно здравствующим в расцвете таланта. Сказать, что мы обедали у Сариэля, значит удостоверить, что мы были пьяны. Только лепоатвен сохранял еще разум, правда, слегка отуманенный, но еще ясный. В то время мы были молоды. Растянувшись на коврах в маленькой комнатке, смежной с мастерской, мы вели сумасбродную беседу. Сариэль, развалившись на полу и положив ноги на стул, толка сражениях разглагольствовала мундирах времен империи внезапно он поднялся достал из большого шкафа с бутафорскими принадлежностями полную форму гусара и надел ее на себя. Затем он принудил липоатвеена переодеться гренадером а так как тот противился, мы схватили его раздели и всунули в огромный мундир в котором он совершенно потонул. Я оделся керосиром сареэль заставил нас проделать какое-то сложное передвижение. Затем он воскликнул. «Так как сегодня мы рубаки, то будем и пить, как рубаки». Пунш был зажжен и выпит. Затем пламя вторично вспыхнуло над миской с ромом. Мы распевали во всю глотку старые песни. Те самые песни, которые когда-то горланили солдаты великой армии. Вдруг Лепуатвен, который, несмотря ни на что, еще владел собою, заставил нас умолкнуть и после нескольких секунд молчания сказал вполголоса «Я уверен, что кто-то прошел по мастерской». Сориэль, с трудом поднявшись, воскликнул. «Вор! Какое счастье!» Потом затянул Марсельезу. «Сограждане, на бой!» И, устремившись к шкафу с оружием, он снарядил нас, соответственно, нашим мундиром. Я получил что-то вроде мушкета и саблю. Лепуатвен – огромное ружье со штыком. Сам же Сориэль, не находя того, что ему было нужно, Захватил сидельный пистолет, засунув его за пояс и абордажный топор, которым стал размахивать. После этого он осторожно открыл дверь мастерской, и армия вступила на подозрительную территорию. Когда мы очутились посреди обширной комнаты, заставленной бесконечными холстами, мебелью, странными и неожиданными предметами, Сариэль объявил нам. «Я назначаю себя генералом, будем держать военный совет». «Ты, кирасирский отряд, отрежешь отступление неприятелю, то есть запрешь дверь на ключ. Ты, отряд-гренадер, будешь моим эскортом». Я выполнил приказ, а затем присоединился к главным силам армии, совершавшим рекогносцировку. В ту минуту, когда я их настиг, за высокой ширмой раздался страшный шум. Я бросился вперед, держа в руке свечу. Лепуатвен только что пронзил штыком грудь одного манекена, а Сариэль рубил ему топором голову. Когда ошибка обнаружилась, генерал скомандовал. «Будем осторожны!» И военные действия возобновились. Минут двадцать, по крайней мере, мы безуспешно обшаривали все углы и закоулки мастерской, когда Лепуатвену вздумалось открыть огромный шкаф. Он был темен и глубок. Я вытянул руку, в которой держал свечу, и отступил в изумлении. Там стоял и смотрел на меня какой-то человек, живой человек. Я немедленно запер шкаф двойным поворотом ключа, и мы снова устроили совет. Мнения разделились. Сариэль хотел поджечь вора. Лепуатвен говорил о том, чтобы взять его голодом. Я предлагал взорвать шкаф порохом. Мнение Лепуатвена одержало верх. И пока он стоял на карауле с ружьем, мы отправились за остатками пунша и за нашими трубками. Затем уселись перед запертую дверью и выпили за здоровье пленного. Спустя полчаса Сариэль сказал... «Была не была, мне хочется увидеть его вблизи. Не взять ли нам его силой?» Я крикнул «Браво!». Каждый схватился за свое оружие, шкаф отперли, и Сериэль с незаряженным пистолетом в руке первый бросился вперед. Мы последовали за ним с громким воем. В темноте поднялась ужасная драка, и после пяти минут невероятной борьбы мы вытащили на свет старого грабителя, седого, грязного и в лохмотьях. Ему связали руки и ноги, затем его посадили в кресло. Он не произнес ни слова. Сериэль обратился к нам с пьяной торжественностью. «Теперь мы будем судить этого негодяя!» Я был настолько пьян, что это предложение мне показалось вполне естественным. Лепу Атвену было поручено представлять защиту, а мне – поддерживать обвинение. Он был приговорен к смерти единогласно, за исключением голоса его защитника. «Мы сейчас же казним его!» — сказал Сариэль, однако на него напало сомнение. — Да нет, нельзя ему умереть. Он должен получить поддержку религии. Не позвать ли нам священника? Я возражал, говорил, что уже поздно. Сариэль предложил выполнить эту обязанность мне самому и призвал преступника исповедаться мне. Человек этот минут пять вращал испуганными глазами, спрашивая себя, с кем же он имеет дело. Затем произнес глухим голосом пьяницы. — «Вы, конечно, шутите?» Но Сориэль силой поставил его на колени и, опасаясь, что родители оставили его некрещённым, вылил ему на голову стакан рому. Затем он сказал, «Исповедуйся этому господину, твой последний час пробил!» Старый негодяй, обезумев, завопил, «Помогите!» И так отчаянно, что пришлось завязать ему рот, чтобы он не разбудил соседей. Тогда он стал кататься по полу, брыкаясь, корчась, опрокидывая мебель, продырявливая холсты. В конце концов Сориэль, потеряв терпение, крикнул «Прикончим его!» И, прицелясь в лежавшего на полу бродягу, нажал спуск пистолета. Собачка щелкнула с легким сухим стуком. Увлеченный примером, я также выстрелил. Мое кремниевое ружье выбросило искру, которая меня удивила. И тут Лепуатвен выразительно произнес следующие слова. «А имеем ли мы на самом деле право убивать этого человека?» Сариэль, пораженный, ответил. «Да ведь мы же приговорили его к смерти!» Но Лепу Атвен возразил. «Штатских не расстреливают, его надо передать палачу. Отведем-ка его на гауптвахту!» Довод показался нам убедительным. Человека подняли, а так как он не мог идти, его положили на доску от стола для моделей и крепко привязали к ней. Я понес его с отвеном а Сариэль, вооруженный до зубов, замыкал шествие. Перед гауптвахтой нас остановил часовой. Вызванный дежурный офицер узнал нас. Он был ежедневным свидетелем наших шуток, проделок и невероятных выходок, а потому лишь расхохотался и отказал в приеме нашего пленника. Сариэль попробовал настаивать, но офицер строго предложил нам вернуться домой и не шуметь. Отряд пустился в путь и возвратился в мастерскую. «Что же мы будем делать с нашим вором?» – спросил я лепоатвен растрогавшись, уверял, что этот человек, наверное, страшно утомился. В самом деле, с завязанным ртом и прикрученной к доске, он был похож на умирающего. Я, в свою очередь, почувствовал к нему щемящую жалость, жалость пьяницы, и, вынув у него изо рта затычку, спросил. «Ну, старина, как дела?» Он простонал. «Довольно с меня, наконец, черт побери!» Тогда Сариэль поступил по-отечески. Он развязал все веревки, усадил его, заговорил с ним на «ты». Мы решили подкрепить его и живо принялись втроем готовить новый пунш. Вор глядел на нас, спокойно сидя в кресле. Когда напиток был готов, ему протянули стакан, и все чокнулись. Пленный пил, словно целый полк, но так как начинало светать, то он встал и с полным спокойствием произнес. «Я принужден вас покинуть, мне надо вернуться домой». Мы были в отчаянии, старались его удержать, Но он отказался оставаться дольше. Все мы пожали ему руку, а Сариэль взял свечу, чтобы посветить в прихожей, и громко сказал «Будьте осторожны! В воротах ступенька!» Все слушатели хохотали. Рассказчик встал, закурил трубку и, повернувшись к нам, прибавил. Но самое смешное в моей истории то, что она – истинное происшествие.